Впрочем, не прошло и пяти минут, как со стороны противоположного берега, отделенного от встречающих более чем километровой гладью озера, снова долетело басовитое гудение на этот раз нараставшее с каждой минутой. Смотрите, да вот же он! воскликнул кто-то, от чьего голоса слава не узнал. И в ту же секунду, сквозь рокот от моторов самолета, Он различил негромкий на таком расстоянии всплеск и заметил, как впереди, практически на границе, сливавшихся между собой неба и водной поверхности, показалась белая полоска, быстро двигавшаяся по направлению к ним. Бурун догадался трошен, хотя сам он до сего момента никогда не видел, как садится гидросамолет. Ориентируясь на полыхающие костры, гидроплан зарулил глубь залива и остановился в полусотни метров от берега, слегка покачиваясь на им же самим поднятой волне. — Ну что, командир, айда гостей встречать? — спросил Новиков, радостно потирая руки. — Пошли, — согласился Вячеслав и машинально поправил кобору. — Ты что же, думаешь, тебя арестовывать будут? — негромко спросил НКВДшник, когда Трошин догнал его. — А с чего ты взял? — А кобуру тогда чего лапал, а? Мысленно обложив излишне глазастого особиста трехэтажным матом, Слава широко улыбнулся. — Так хлястик проверял. А то утоплю еще, пока на лодке туда-сюда мотаться будем. Привыкай потом к другому стволу. В ответ чекист ничего не сказал, лишь покачал головой. До темнеющей громады самолета оставалось всего ничего, когда на борту воздушного корабля вспыхнул яркий фонарь, луч которого безошибочно поймал во обраке ночи лодку с командованием отряда, заставив всех, кроме бойца на веслах, сидевшего в у света спиной, зажмуриться и прикрыть лица. «Игарка!» — громко крикнул Новиков. «А мударья!» — донеслось из темноты. «Давай вперед помалу!» — негромко приказал гребцу Трошин. Пароли сошлись. «Эй, на тузике! Конец примите!» — раздалось в темноте. «Что?» — громко переспросил Новиков. «Конец примите!» «Что?» — снова не понял Сергей. «Веревку ловите, караси сухопутные!» — весело пояснили с борта. «Так фонарь свой отверни, не видать ни черта!» — зло крикнул Новиков в ответ. Когда просьба, пусть и не совсем вежливая, была выполнена, Слава мысленно присвистнул. Самолет, который ему, наконец, удалось разглядеть, впечатлял. Не самая маленькая лодка, в которой, особо не толкаясь локтями, сидели четверо, на фоне воздушного корабля оказалась щепкой. В длину его пятнистая туша достигала метров двадцати, не меньше, а чтобы добраться до двух двигателей с огромными винтами, установленных на специальной подпорке выше крыла, им бы пришлось строить живую пирамиду из всех сидевших в лодке. Из небольшого, на фоне размеров самого корабля, конечно, люка, верхней части фижеляжа сразу за крылом, им махал рукой человек в летном шлеме. Чуть позже Трошин понял, что в руке у него зажат моток веревки. «Давай ближе!» — боркнул гребцу Новиков, и когда после двух сильных гребков лодка подошла почти вплотную, крикнул же летчику. «Кидай!» Вот веревка поймана и закоплена на носу. А первый шок от встречи с воздушным или водяным, тут как посмотреть, монстром, сошел. На повестке появился новый вопрос. А как, собственно, это чудо-юдо разгружать? — Слышь, служивый, — прямо спросил Новиков летчика, — огрузка груз как упакован? — Часть в ящиках, часть в мешках. А вам зачем? — Так прикинуть надо. — А чего прикидывать-то? — К берегу подойдем, там мостки сделаем и то, что внутри перетаскаем, — оптимистично ответил летчик. — А основной груз вот он, в контейнерах под крыльями. — На это вы привяжем, сбросим на мелкой воде, а вы уж вытягивайте. «А ты уверен, военлет?» «Да что я, первый раз, что ли, летаю?» В голосе летчика послышалась обида. «Лучше глубины, говорите, или по фарватеру проведите. Фонар на юте зажгите и ведите». «Где зажечь? Ты по-человечески говорить можешь?» Новиков явно стал терять терпение. «Назаду у Тузика, то есть лодки». Сухопутные вы наши, на заду. А, так бы и говорил, проворчал чекист. А глубина здесь нормальная, метра полтора, а у мостков метр. Командир, здесь около метра. Фарватер покажут. Громко крикнул летчик куда-то в недра самолета. Ответа сидящие в лодке не расслышали, но говоривший странные слова летчик, Выслушав распоряжение своего командира, высунулся из люка и сказал. — Пошли. — Пять не возьмем. Просто посадить некуда. Сами видели. Крежестый летчик зевнул. — А если в проход положить? — устало спросил еще один из гостей, маложавый, но при этом совершенно седой, старший лейтенант госбезопасности. По крайней мере, он так представился. — А хвост как, если что, пройти? — Да не боись, пройдем, так что всех пятерых забираем. — Как скажете, я только извозчик, но если до Тушина не дотянем... — Да не гунди, он, и без тебя жизнь не сахар, — резко оборвал его НКВДшник. — Иди лучше, часок сосни. — перед обратной дорогой. Нисколько не обидевшись на такое довольно грубое обращение, летчик встал из-за стола и, сопровождаемый, одним из местных бойцов, вышел из штаба. Что хотели передать в центр? Словно разговор об общем деле не прерывался на почти сорокаминутное чаепитие, совмещенно с приемом грузов по описи, спросил гость Слубянки. «Я ведь правильно вас понял, товарищи. У вас есть что-то важное, что необходимо доставить в кратчайшие сроки в Москву». «Да», — просто ответил Новиков. «Вот». И он поставил перед собой на стол немецкий солдатский ранец. «Здесь трофейные документы. В основном армейские идентификационные, то есть несколько карт, штабные приказы, ведомости и несколько списков». Личного состава, вооружения и складские. «Неплохо!» — похвалил гонец, взвесив в руке забитый ранец. «Но это не главное. Вячеслав Сергеевич, давай!» Трошин протянул ему советскую командирскую сумку, подозрительно топорщившуюся посередине, словно туда засунули какой-то довольно толстый цилиндрический предмет обрезок палки в пару пальцев толщиной или вскатанную в трубку того же размера пачку листов. Необычно выглядело и металлическое кольцо, торчавшее сбоку из-под клапана. Застежка же была залита сургучом, а сама сумка, несколько раз перевязанная бечевой, узел которой был также запечатан. «Это что еще за чудо-юдо рыбакит?» — усмехнулся Седой. Здесь, товарищ Наруцкий, посылка для товарища Андрея, но те бумаги, что находятся внутри, не должны попасть в руки противника ни при каких обстоятельствах. В центре буровая шашка, на которой, собственно говоря, бумаги намотаны. Палец Новикова уперся в ту самую выпуклость. В шашку вставлен запал Ковешникова, кольцо чеки которого выведено сюда. Теперь сумка была повернута к гостю боком. Предохранительный рычаг обрезан. Если что-то пойдет не так, ну, собьют вас или еще что. В общем, объяснять не надо, мне кажется. — Так серьезно? — голос Нарудского звучал хрипло. — И даже более, — отрезал Новиков. — Если эти бумаги не попадут в Москву, не так страшно. В конце концов, еще раз пошлем. Копию мы сохранили. Но если они к немцам попадут, возможно, расшифровка очень...» Он выделил голосом «серьезных источников».